Глава четвертая. Часть седьмая. Аарон участвует в боях. Аарон наслаждался новыми ощущениями, которые получал от носителя. Оказывается, от эмоций радости можно тоже подпитываться. Энергия наполнила тела воина и его носителя до краев. Девушка вошла в зал и остановилась осмотреться. Народу собралось неожиданно много. Вокруг огромного ковра сидела и стояла человек, наверное, 50. Играла бодрая музыка. В центре зала крутилась рекламная голограмма. В дальнем от входа углу. Девушка рассмотрела занавес, около которого толпились любопытные. Линда поискала себе место, наконец она пристроилась в последнем ряду за шумной стайкой подростков, села на пол, так же, как и все остальные, дамскую сумочку положила в пакет с вещами и пристроила между ног. Аарон наслаждался и тщательно фиксировал свои наблюдения. Интересные все-таки эти аборигены. И пища, и телесные движения, оказывается, могут вызывать схожие эмоции у них и уронов. Наконец музыка стихла, голограмма свернулась, и в зале установилась относительная тишина. В центр огромного круглого ковра вышел ведущий с микрофоном в руках. Приветствую всех участников сегодняшнего вечера. Публика громко зааплодировала. Ведущий поднял руку, призывая к молчанию. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы окунуться в мир силы и ловкости, отваги и доблести». Публика снова зааплодировала. «В нашей программе мастера продемонстрируют элементы нескольких боевых искусств. Потом...» Всем желающим представится возможность самим поучаствовать в тренировке. Далее они смогут принять участие в соревновании, где главным призом является полное военное обмундирование по последнему слову техники. Зал взорвался аплодисментами, одобрительными криками и свистом. «Итак, я приглашаю на ковер». Наших участников показательного выступления. Зал снова зааплодировал, громко заиграла музыка. Линда затаила дыхание, глядя на действо, разворачивающееся перед зрителями. Это было просто великолепно. Пары бойцов сменяли друг друга, зрители подбадривали их одобрительными выкриками и свистом. Аарон с удивлением узнал несколько боевых искусств, которыми сам владел в совершенстве. Мышцы заныли еще сильнее, от азарта его буквально затрясло. Если бы он был проявлен в этом мире в полной ипостасе, то носитель бы вибрировал сильнейшим образом, и не факт, что выдержал бы эту дрожь. Нестерпимо захотелось самому вскочить и присоединиться к участникам на ковре. Он видел, где ошибаются противники, а где проводят верные атаки. Наконец показательная часть закончилась, и всех желающих пригласили на ковер. Линда встала и огляделась в поисках местечка, чтобы пристроить пакет с вещами. — Эй, девушка! Линда оглянулась. Ей улыбался высокий, красивый молодой человек и махал рукой. — Давай к нам, у нас тут есть кому вещи покараулить. Девушка неуверенно пожала плечами, потом решила, была не была, и подошла к компании ребят. После всего, что случилось с ней за последнее время, это самое меньшее, что могло ее удивить или напугать. — Привет! «Привет. Клади пакет сюда. Димон остается на карауле. Я Вячеслав. Это Мишка. А это Виктор. Витька у нас боксер. Сейчас мы посмотрим, на что он способен в деле». Вячеслав дружески ткнул приятеля в плечо кулаком. «Линда», — коротко представилась девушка, — «ну, пошли, что ли?» Компания вышла на ковер и слилась со стальными. Аарон с удивлением увидел над новым знакомым Линды аркнорианского паразита. Вот это новости! Прямо какая-то массированная атака. Чем и кому так мешают эти двое? Аарон решил, что позже разберется с этим вопросом, а пока он дал задание Симбионту поискать еще паразитов в радиусе города. Сначала была простая разминка по кругу, затем их всех построили в ряды и началась отработка основных боевых элементов линда старательно все выполняла повторяя движение за тренером это оказалось легко и даже не вызвало одышку. девушка посмотрела на окружающих все участники изрядно запыхались лица раскраснелись к концу тренировки несколько человек покинули ковер и уселись на пол, тяжело пыхтя и обливаясь потом. Для спарринга им предложили разбиться на пары. Линду подхватил за локоть Вячеслав, и тут она обратила внимание, что многие одеты в защитные шлемы, перчатки, на локотники и на коленники. А она об этом даже и не подумала. «Давай ты хотя бы шлем мой наденешь». «Надеюсь, что у такой хрупкой девушки не так уж много сил для того, чтобы сломать мне челюсть», — хихикнул Вячеслав и начал расстегивать ремешок под подбородком. «Да не стоит», — заскромличала Линда. «Перестань, а то, если въеду тебе в нос, век себе не прощу». Парень прищурился и ловко натянул шлем на голову девушки. «Ты хочешь, чтобы я умер от мук совести, если, не дай бог, засвечу тебе в челюсть?» «Не-а!» Линда улыбнулась, быстро застегивая ремешок под подбородком и поправляя волосы. Ведущий объявил начало спаринга. Линда повернулась к Вячеславу лицом, совершенно не понимая, с чего ей начинать. Аарон подвинул девушку и взял управление ее телом на себя на полпроцента. Вячеслав примерился и слегка ткнул Линду в плечо. Девушка пропустила удар, но скопировала боевую стойку противника и тоже ткнула его в плечо. Получилось смешно, они оба рассмеялись. «Ну какие из них спаринг партнеры Наконец они сосредоточились и провели серию пробных приемов и захватов. Аарон хотел пройтись по полной программе, но не уловил от противника боевой агрессии, да и симбионт отчаянно телепотировал, что не стоит нарушать инкогнито. К тому же носителя можно повредить. Мышечный корсет не соответствовал требованиям боевых условий. Тогда Аарон выбрал тактику уклонения и ухода от ударов и захватов. Линда и Вячеслав медленно кружили на ковре, словно в диковином танце. Сначала они просто обменивались легкими тычками, постоянно хихикая и отпуская остроты. Затем постепенно вошли во вкус. Отработали несколько приемов, показанных на тренировке. Потом Вячеслав все-таки решился и провел захват, развернув девушку к себе спиной. Линда ловко вывернулась и, крутанув партнера за руку, неожиданно для себя поставила его на колени. — Ух ты! — морчась от боли пропыхтел молодой человек, поднимаясь на ноги. — А ты, оказывается, хитрюга. — Почему? — смутилась Линда. Сама она не меньше Вячеслава удивилась тому, как у нее ловко получилось провести прием. — Такие приемчики классные знаешь, а прикидываешься неумехой. — Да ничего я не прикидываюсь, — стала оправдываться девушка, сама не понимая, как это ловко у нее выходит двигаться. — Это у меня случайно получилось. Вячеслав похлопал ее по плечу. — Да ладно тебе. — Молодца, так и надо. Сначала противника в заблуждение вводишь, проверяешь, а потом — раз — и в дамки. — Давай, поучаствуй в соревнованиях. — Не, — замотала головой винда, — у меня не получится. Арон напрягся. Ему очень хотелось поучаствовать. — Спорим, получится. Вячеслав протянул руку. Возле них начала собираться толпа — Как раз объявили перерыв. Линда огляделась. Ого! Оказывается, она единственная девушка на этих соревнованиях. Аарон снова перехватил управление и пожал протянутую руку, гордясь собой, что уже так хорошо изучил людей. Правильно трактовал жест и сумел грамотно ответить. Очень ему хотелось поучаствовать в спортивном мероприятии людей. «Нет, конечно, не из-за приза, а для научных изысканий и в виде опыта», — шикнул он на симбионта. Линда вырвала руку. Отступать было некуда. На нее с гадкими ухмылками смотрела куча народу. Среди моря эмоций она ощутила, что многие злорадствовали, что вот, мол, баба сейчас откажется, куда идти тягаться с такими крутыми парнями. Пусть уходит, туда и, и дорога. Приз должен достаться кому-либо из парней, а не какой-то там блондинке. Не бабское это дело. В девушке проснулся дух противоречия, а вот фиг вам всем, и она отправилась регистрироваться для участия в соревновании. Аарон обрадовался, Симеонт завозмущался, требуя остановиться и не участвовать в соревнованиях. Но разве можно спорить с хозяином? Желающих объявилось довольно много. Имя каждого написали на картонке и кинули в крутящийся барабан. До конца перерыва еще оставалось достаточно времени. Линда взяла сумочку и в сопровождении ребят спустилась в спортивный магазин. Там, под чутким руководством новых знакомых, приобрела обмундирование для участия в предстоящих боях. Вернувшись в зал, ребята помогли девушке облачиться в обновке. Для пробы потыкали в шлем, подергали ремни. От массажа спины Линда отказалась. Уж больно много желающих оказалось рядом. А вот советы она выслушала с удовольствием. Окончив курс молодого бойца, компания расселась поближе к ковру, так как зрителей значительно поубавилось. Ведущий объявил начало соревнования. Под громкую музыку и аплодисменты он вытащил из барабана две картонки и зачитал имена участников. Первым участвовал Мишка. Против него вышел низкорослый, но крепкий парень. По сравнению с высоким Михаилом он выглядел просто лилипутом, но сражался отчаянно. Выжив из противника все соки, он, наконец, попался в захват Михаиловых рук и был повергнут. Публика зааплодировала, когда Мишка подал руку противнику и одним рывком поставил его на ноги. Линда и ребята вскочили, приветствуя победителя — Они радостно похлопали его по плечам и спине и снова повернулись к рингу. На ковер выходила пара за парой. В основном бои заканчивались довольно быстро. Сказывалось то, что противники — новички, да к тому же достаточно измотанные. Наконец ведущий объявил Линду и ее противника. По зал пронесся гулы и хихиканье, Противником Линды оказался прыщавый юнец. Выше ее на голову, тяжелее килограммов на 50. Несмотря на юный возраст и прыщи на лице, парень находился в хорошей физической форме. Выйдя на середину ковра, он осклабился и поиграл мышцами груди, демонстрируя противнице свое пренебрежение и удаль. Линда мысленно перекрестилась, И стала в боевую стойку, как ее только что учили. Будь что будет. Арон принял на себя управление телом носителя на 90%, отмахнувшись от предупреждающих сигналов симбионта. Девушка почувствовала небывалый прилив энергии и куража. Голова немного закружилась, в глазах все поплыло. Дальнейшее она наблюдала. Словно издалека, если бы к ней кто присмотрелся в этот момент, то увидел бы вокруг тела необычное сияние, похожее на переливание тонкого слоя чистейшей воды на свету. Прозвучал сигнал к бою, и противники сошлись. Аарон решил для начала понаблюдать за действиями парня, чтобы не нанести носителю вред и не выдать себя. Молодой человек сделал несколько выпадов, попытался провести захват, а Аарон легко уклонился. Некоторое время противники кружили напротив друг друга, изучая обстановку и нагнетая напряжение. Зал замер. Комментатор опустил микрофон. Наконец Сюнец не выдержал и кинулся на Аарона. Тот уклонился схватил противника за руку, довел его по инерционной траектории. Парень с размаху шлепнулся на ковер животом. Зал восторженно взвыл. Ведущий что-то возбужденно заторахтел в микрофон. Парень тяжело поднялся, потряс головой и снова принял боевую стойку. Его заметно покачивало. Несколько минут Аарон играл с противником, как с непонятливым Зорном, обитателем одной из планет. Это небольшое животное имело хороший аппетит, развитый охотничий инстинкт и совсем мало разума. Противостоять такому воину, как Аарон, оно, конечно же, не могло. Симбионт отсигналил, что энергия носителя на исходе, и пора заканчивать схватку. Аарон провел серию эффектных выпадов и ударов ногами. Зал снова восторженно взвыл. Все зрители вскочили, когда юнец грузно шлепнулся на спину и замер. Симбионт удостоверился, что противник жив, и ему нанесен урон только в виде синяка на заду. Аарон ослабил контроль над телом носителя до 1%. Линда на мгновение зажмурилась от яркого света. Ее уже держал за поднятую руку ведущий, объявляя в микрофон о победе. Но до приза было еще далеко. Оставался последний тур, в котором должны были участвовать победители предыдущих раундов. Линда вернулась к своим новым знакомым. Там ее было принялись обнимать и поздравлять. Но тут объявили продолжение соревнований, и все снова расселись на своих местах. Снимая амуницию, Линда задумалась. Это что же с ней такое сейчас произошло? Кто управлял ее телом? Задним числом стало страшно. Под ложечкой мгновенно засосала и предательски затряслись руки. Аарон послал эмоции спокойствия и удовлетворения. Получив очередной заряд эмоций, девушка немного расслабилась и осторожно осмотрелась. Похоже, никто ничего не заметил. Эмоции от зала шли в направлении следующих участников, о ней больше не вспоминали. Вот и хорошо, ничего же ведь плохого не произошло. Даже весело было уложить на лопатки того мальчишку. Но лучше сейчас ей уйти. Она почувствовала, что будет нечестно остаться и продолжить борьбу. Каким-то образом она получила в свое распоряжение необыкновенную силу и знания о боевых искусствах. Аарон хотел ее поправить, что ничего она не получила, но передумал. Для чистоты эксперимента пусть носитель думает, что получил. Стоит понаблюдать, к чему это приведет. Для научной работы может набраться интересный материал. Симбионт согласился с такой постановкой дел. Это не нарушит равновесие, не выдаст их присутствие на этой планете и в этом временном отрезке. Во всяком случае, пока он не разберется, что тут происходит и почему раса неолоноров нагло вмешивается в дела планеты вопреки всем законам. Лидно встала и взяла пакет из кучи вещей, которую охранял Дима. Чтобы избежать лишних вопросов, приложила палец к губам и быстро вышла из зала. Нужно было еще переодеться. Она поискала глазами туалет. В этот момент она увидела, что Вячеслав вышел из зала и оглядывается по сторонам. Почему-то ей не захотелось попадаться ему на глаза. Тут, к счастью, обнаружился туалет, и девушка быстро скрылась за дверью. Вячеслав растерянно осматривал длинный коридор. Вот тормоз такую девушку упустил и даже телефончик не попросил. Печально повздыхав, он вернулся к друзьям. На призовое обмундирование претендовал Мишка, и пропустить бой приятеля не хотелось ни при каких обстоятельствах.